Приложение. Магический бестиарий. Отчижи. Нешие демонические сущности, охотящиеся за магической энергией, могут иметь материальное воплощение, если поглотят достаточное количество энергии в всплеске, который и привлекают айчжи. У них чернильно-чёрного цвета шерсть. Восемь лап с длинными когтями и гладкий хвост с шипом. Морда имеет вид перекрученной спирали. Нет ни рта, ни глаз, ни ушей за ненадобностью. Зато обострено магическое чутьё. Ащер. Демон средней силы. Ящероподобное существо, имеющее кожистые крылья. и покрытую перьями спину. На морде расположено три пары глаз. Каждая видит мир в разном спектре: магическом, физическом и тепловом. Мозг спрятан под надхвостовой пластиной, поэтому отсечение головы его не убьёт. Надёжнее бить в сердца. Первое расположено в центре груди, второе под желудком. И чёу Нищие демонические сущности, внешне ничем не отличимые от коней, обитают вдоль рек или небольших озёр, заманивают людей безвинным обликом и мя часто пугают непослушных детей. Однако, из-за редкости всё больше магов начинают считать их не более чем фольклором. Ороши редкий вид высшего демона, обитающий преимущественно в горах Ньена. Описание часто схоже со сказочными драконами. Длинное змеиное тело различного цвета. Узкая щучья морда, витые рога. Информация о наличии или отсутствии крыльев разнится. Хиты. Паукообразные низшие демоны, чаще всего встречающиеся в топих. Само теловище у них не больше лошадиного, однако длинные лапы позволяют поднимать тело на достаточно высокое расстояние от земли. Питаются кровью преимущественно животных, но не прочь полакомиться и магами. Впрочем, целенаправленной охоты на владеющих не ведут. Обожают холод, вопреки поверьям паутину не плетут. Эйс Ниши-демоны, часто являющиеся предвестниками эпидемий чародейской хвори. Мелкие, юркие, по виду похожи на трёхглазых обезьянок с собачьей пастью. Одиночки, присутствие других демонов не выносят. И поскольку там, где обычно живут маги, бывает появляются и очи-жи, общество владеющих иис стараются избегать. патки на магию, заключённую в артефакты и другие магические атрибуты. Глоссарий. Аркара. Карточная игра на 3 или 4 человек. Весьма популярная по всему Килеро. По сути, тот же преференс, но в портовых городах гору обычно именуют мачтой. Бано – обращение к вышестоящему по статусу мужчине в княжестве Мтисава, расположенном на северном побережье Аль-Яри. Жители Мтисавы чтят традиции, культуру и этикет, к которым относятся достаточно щепетильно. Банола – обращение к женщине. Владеющий Тот, кто владеет словом, некой тайной, полученной от семирых. Как правило, называться так могут далеко не все маги, а только прошедшие специальное обучение. Простой люд в тонкости титулования не вдаётся, и именует так всех магов. Восьмой. Бог-творец, отрёкшийся от своего могущества, Дабы найти иной источник силы, нежели слово. Он же забытый или не называемый. Ледяной сезон. Примерно 2 месяца, когда северо-восточное побережье Килеро сковано льдом, затрудняя судоходство. Обычно длится с декабря по февраль. Лига. Объединение гильдий убийц. занимающиеся защитой их прав. По правилам Келлеро в заказных убийствах виноват заказчик. Поэтому если представитель лиги будет пойман на месте преступления, имея при себе значок защиты имени, суд над ним не состоится. Вместо этого направляется запрос в лигу, а наказание получает заказчик. Лучина Единица времени. Соизмерима этому, сколько горит одна лучина. Примерно 30 минут. Менгир. Мегалит из грубо обработанного дикого камня или каменной глыбы, вертикальные размеры которого заметно превышают горизонтальные. Чаще всего установлены группами. По поверьям, в них заключены высшие демоны. или же слуги восьмого. Поэтому Мингиры часто покрывают рисунками рун и в день ночи приглашают жрецов Хеффы для освящения. Одиночные в основном встречаются вдоль дорог, группы из нескольких около деревень и городов. Семеро. Боги-творцы, вдохнувшие в мир жизнь и подарившие людям слово. Бог-отец, хозяин солнца и небесного грома, Ярон. Бог-кузнец, покровитель охоты и скотоводства, Роктэ. Хозяин ветров и дождей, покровитель дорог и удачи, Скиль. Бог смерть, покровитель ночи, перерождения и начала, Ксарше. Богиня смерть, покровительница целительства и тайных искусств. Хеффа. Хозяйка морей и рек, покровительница торговли и рыболовства. Уна. Хозяйка леса, богиня плодородия и семейного очага. Кетра. Септ. Группировка магов. объединившееся для изучения и совершенствования определённого мастерства. Каждый септ должен быть зарегистрированным конклавом, а все его члены раз в 3 года проходить аттестацию. Несколько септов, работающих в разных направлениях, но носящих единое название, традиционно именуются домом. Тени Элитные убийцы, входящие в Лигу, специально обучены для убийства магов. Магические часы. Основная единица времени в обиходе у простых жителей Коссе — лучина. Привычное понятие «часа» используется, как правило, горожанами. Минуты отсутствуют, как таковые, пользуются половинками и, есть мушками лучин, а секунды считаются ударами сердца. Однако просто час и магический час абсолютно разные понятия. Многие ритуалы завязаны на определённое время суток. Считается важным, в какой час срезано растение, когда лучше всего молиться, чтобы быть услышенным богами, а когда Ни за что не стоит принимать решения особо важные. В нынешнее время большая часть вещей, связанная с часами, считается молодым поколением магов суеверием. На практике некоторые ритуалы и заклинания отлично работают в непредназначенное для этого время суток. Однако всё ещё значимо, в какой час рождён ребёнок. По поверьям Это определяет судьбу человека и покровительство того или иного бога. И, конечно же, некоторые ингредиенты для заклинаний лучше всего собирать в определённое время, особенно если это травы. Подглядевшие у людей многие вещи, мьенсы, считают такое деление суток наиболее удобным. И теперь исключительно так время и обозначают. Встреча назначена в половину часа кобылы у фонтана или необходимо доставить груз до начала часа пса и прочие изощрения. С 23:00 до часу ночи. Час крысы время нового начала, разворота. С часу ночи до 3:00 утра. Час зубра. Время принятия важных решений. С 3 до 5 утра. Час петуха, рассвет. С 5 до 7 утра. Час лани, восход. С 7 до 9 утра. Час дракона, время взывать к высшим силам. С 9 до 11 утра. Час змеи. Время отправляться в дорогу. С 11 утра до часу дня. Час кобылы. Полдень. С 13.00 до 15.00. Час ибикса. Время исцеления. С 15.00 до 17.00. Час журавля. Вечерние сумерки. С 17.00 до 19.00. Час луня. Закат. С 19.00 до 21.00. Час пса. Время выполнять обязанности сторожу дома. С 21.00 до 23.00. Час рыси. Время ночной охоты. Магические руны. Перечень некоторых рун, используемых магами в заклинаниях. Алфавитный порядок идёт по транскрипции для более удобного поиска. Отдельно выделены противодемонические руны, с которых начинают обучение маги. Азрей. Сумерки. Скрытый. Айрае перо, воздух. Дочь. Амай вода, исток, божество. Анарея судьба, предрешённая. Ардей закат. Асей дракон. Опасность. Отдай. Приказ. И есть то самое слово, что даровали семеро людям. Без дара услышать это слово невозможно. Бесад. Лёд. Вэс. Удар. Сломанный. гро суть джатей дом защитник дега спасение ограда ианов зло тьма иф оковы свобода в зависимости от расположения Ис круг цикл Илье пустыня засуха Ируэ поиск скитания дорога Исмер бесцельный неоконченный Кел. Ветер. Очищение. Кеттар. Лес. Кирей. Блуждающий, скитающийся. Ксариш. Начало, конец, в зависимости от расположения. Ларуй. Зима. Лий. Танец, движение. Мари. Жертва, дар. Нишар. День, сила. Ноэ. Свет. Нрей. Охотник. Орей. Путь, цель. Песату, близкий, в контексте расстояния. Ран-три, знак, дерево. Рай-ри, слуга, верный. Рэ-е, поток. Рисай. Кровь, жизнь. Рох. Звук. Голос. Реса. Камень несокрушимый. Сафей. Ночь небесный. Сильве. Море. Океан. Скайро. Гроза. дар тай пламя тайши крыло птица тара прекращение тэр молот искра улре след уней löchig Море. Хефая. Тайна. Цена. Цейр. Утро, цветок. Эфа. Смерть. Иток. Эйдер. Степь бескрайней. Ютари. Друг. помощь Яра Отец Вера Я теле Величие